Остальные лекции читали в другом корпусе, поэтому мне больше не удалось с ним увидеться. Вечером тоже не увидела его машину во дворе. Когда проснулась, сразу выглянула в окно, машины так и не было. Неужто помирились с Черняевой, и он ночевал у нее?